23. Январь 19. Время полезно идет, если осознаются урок за уроком, даваемый жизнью. Именно осваивание опыта плодоносно и понимание того, что жизнь — это школа. Сами по себе явления жизни бессмысленны, если из них, подобно пчеле, собирающей цветов мед, не собирать жатвы опыта. Каждое явление требует анализа для того, чтобы определить, для какой цели дается. Бесцельно ничего не бывает. Карма — учительница духа. Она повторяет уроки свои, пока их значение не дойдет до сознания. Лишь выученный урок не повторяется. Вот почему жизнь нежелающих мыслить людей часто идет монотонно и без изменений. Уроки нудные и длительны. Бы сознание не усваивает даваемого материала. Но достаточно усвоить смысл происходящего явления и извлечь из него намеченный кармою опыт, как явление уходит из жизни. Так же уходит из жизни и люди, и обстоятельства, научив чему-то и что-то добавив к познанию. Можно почаще задавать себе вопрос, чему же учит данное явление жизни? Для чего допускается оно учителем? Какова его цель? Не может учитель тратить драгоценное время бесцельно. Прошедшие годы показывают, какой богатый опыт принесло все то, через что пришлось проходить. Корень учения горек, но плоды его сладки. Можно настроить себя на поворот пути к новой жизни, именно на сознание того, что он даст возможность обогатить опыт новыми нахождениями и углублением понимания того, что происходит на жизненной сцене. С утра актер, пусть играет свою новую роль в осознании проходимости всех явлений плотного мира и всех трех потоков, текущих через человека — физического, материи, астрального и ментального потоков материи высшей.